Лули стала не по себе, но она не поняла, почему. — Кто такой тип в темных очках? — Страх Брэк, младший брат Пейтона. После пожара на нефтехранилище у Страха обгорело поллица а на него второй раз без слез не взглянешь. — Он решил отомстить, — сказала Лули. — Скорее, Виниша его заставила. Вирджил достал из шкафчика Винчестер. — Вот из Карл пристрелил у гонщика скота. Парни по фамилии Таротор. Труп валялся на лугу, пока не приехал гробовщик. Я его видел. Смазливый такой парень. Я собрал вырезки всех статей об обоих случаях и наклеил альбом и про него, и про Пейтона. Если захочешь, посмотри. Газетчики написали, что Карл должно быть один из самых метких стрелков на свете. Но он знает, что застрелил Пейтона случайно. Карл как раз спускался по лестнице с револьвером в руке Я ведь предупреждал тебя, — продолжал Виджил. — Из такой рекламы какой-нибудь шакал обязательно явится выслеживать тебя. Лули смотрела как Карл засовывает револьвер за пояс и берет у отца винчестер. Он стал каким-то другим, сосредоточенным, строгим. Они с отцом принялись заряжать винтовки. — А такое часто случается. — спросила Лули. — Что? Карл поднял голову. — Когда кто-то хочет тебе отплатить? — Угу. Но сейчас я предчувствовал заранее.